24. Хозяин Земли Мне доводилось уже бывать на астероидах, причём самых разных, так что совсем уж зелёным новичком в космосе я не был, и звёздных пейзажей насмотрелся. Но всё равно открывшийся перед глазами вид с поверхности кометы Ун-Тэш меня удивил и даже восхитил. Насколько же огромное количество звездолётов находилось тут, как на посадочном поле космодрома, так и дрейфовало в ближайшем космосе. Перехватчики, штурмовые фрегаты, тяжёлые крейсера, десантные корабли. Их тут были сотни. И хоть находились мы на теневой стороне кометы, обратной от местного светила, но всё равно поле огромного ледяного космодрома сверкало миллионами огней в лучах множества прожекторов. Воспевая и выгодно подчёркивая собравшуюся тут военную мощь великой космической расы Гекко, красотища. А ещё тут на комете имелась какая-никакая, но атмосфера. Чёрное звёздное небо выглядело размытым, словно затёртым. Зависевши всего в паре километров над поверхностью громадный боевой звездолёт просматривался очень нечётко, настолько сильно смазанным, что я не мог даже считать его класс, не то что рассмотреть детали. Скорее всего, это и был тот гигантский линкор, про который ранее рассказывал Дмитрий Желтов. Вот только подтвердить это я не смог. Дальность обзора не превышала километра, и чёткого горизонта тут тоже не было, лишь шевелящаяся пепельно-серая муть, словно клубы пара, в которую сливались и тёмное небо, и ярко-синее поле ледяного космодрома. Встроенный в рукав скафандра барометр подтверждал мои визуальные наблюдения насчёт наличия атмосферы и показывал давление в 9000 паскалей, что было очень даже немало. Фактически, 1.12 от земной нормы. Для не являющейся планетой и не такого уж массивного небесного тела очень даже значительное давление. Вот только состав такой атмосферы едва ли был пригоден для дыхания. Судя по всему, под ногами был вовсе не лёд в привычном смысле этого слова. Слишком уж рыхлым и лёгким был грунт для обычной замороженной воды. Точнее, вода тут наверняка тоже присутствовала, вот только не являлась основной составляющей. Я всмотрелся в тёмно-фиолетовый промерший грунт и задумался. На замороженный кислород и азот, похоже, не было. Да и не характерны они для комет. К тому же температура всего в минус 90 градусов по Цельсию не позволяла бы азоту с кислородом находиться в твёрдом состоянии. Я пришёл к умозаключению, что под ногами преимущественно аммиак в твёрдом виде. Миллиарды или, скорее даже триллионы тонн замороженного вспрессола-аммиака. Судя по всему, на обращённой к местному светилу стороне кометы температура была достаточной для его испарения. Наверняка там бурлили многочисленные аммиачные гейзеры, а возможно, даже поверхность кометы с той стороны была жидкой, а не твёрдой. Целые моря кипящего ядовитого аммиака. Масса же небесного тела вполне позволяла удерживать большую часть испаряющегося газа, от того и возникла местная атмосфера. Хотя удерживался не весь объём. Часть газа утекала в космос, образуя шлейф кометы. Навык Зоркий глаз повышен до 61 уровня. Навык минералогия подтверждён. Уровень навыка определён как 49. -й. Получен 65-й уровень персонажа. получил на 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. О, минералогия не просто включилась, но и резко улучшилась с 23 до 49 уровня. Судя по всему, именно настолько игровые алгоритмы оценили мои университетские знания в данном вопросе. Эх, знал бы заранее, что такое в моей жизни будет. Не вылезал бы из университетской библиотеки, студируя материалы по геологии и составу небесных тел. Свободных очков вполне уже хватало, чтобы подтянуть сканирование до 19 уровня и вернуть себе способность пользоваться приборами изыскателя. Но я не торопился этого делать. Эссуществить это я всегда успею. А на раннем этапе навык сканирования достаточно быстро прокачивался и естественным путём. Так что свободные очки можно было поберечь. Вот только где же встречающие? Где тот отряд, который должен был оцепить наш челнок и арестовать меня вместе с Айни? Долго мне еще тут в ней ещё стояло это одиночество утрапа. Известие о своём планируемом аресте Ани восприняла она с удивлением спокойно и сообщила мне, а также всем на челнаке, что общаться со своим лидером Гекко никакого желания не имеет, а потому лучше самой ничтожеться и возродиться в безопасном месте. Никто из членов экипажа перечить грозной миломке и, и тем более пытаться задержать её не стал. Они попрощались со всеми, ушла в грузовой трюм, и больше её никто не видел. А вот я только уверен, Морф лукавил. По крайней мере, после посадки Шамиру на поверхность кометы, Мор всё ещё находился на челноке. Я видел соответствующую отметку при очередном сканировании. Полагаю, Фокс и пряталась сейчас в какой-то из технических полостей челнока, и собиралась при удобном случае слиться с местным контингентом, выдав себя за члена одного из многочисленных экипажей звездолётов, либо за обслугу военной базы. Да, не представляю, как вообще возможно технически, пусть даже с мини-фоблик, выйти без скафандра в столь токсичную и разрежённую атмосферу кометы. Но моя знакомая тут на базу уже несколько раз была, судя по её собственным словам. А значит, местные условия знала и подготовилась к ним. Комар, от челнака, никуда не уходи. Антиграв с бойцами Кунг-Вайт шишише уже вылетел, вскоре сядет возле нашего корабля. Раздавшийся в наушниках голос принадлежал моему капитану Ура Стухшу, и я лишь укоризненно помотал головой. Не знаю насчет известности, она вроде качалась даже дурной славой и откровенно глупыми поступками, но вот положительного авторитета молодому аристократу так никогда было не добиться. Мне ведь казалось, что любой более-менее вменяемый капитан, узнав о странных претензиях высокого начальства к одному из членов его команды, Как минимум, попытался бы выяснить причину этого недовольства, а то и вызвался лично защищать своего подчинённого. Это было логичным и правильным, иначе кто захочет служить под началом капитана, которому плевать на его команду? Но Растухш сразу спасовал, и, не желая ссориться со своим прославленным родственником, просто отошёл в сторону, предоставив меня на произвол судьбы. Единственная, кто выразил желание поддержать и защитить меня, была Улине Тарр. торговка даже порывалась идти навстречу самим Кунг Вай Чшиши, чтобы во всём разобраться и восстановить справедливость. Но ей отговорил свой подругу. У Лине нужна была мне на корабле. Она единственная, кому я мог доверить хранение наиболее ценных своих вещей, ани гелятора, трофейного хвоста проповедницы и кошелька с большой суммой в крипто. Наконец, в небе показался быстро перемещающийся и мигающий огнями небольшой антиграф. Он едва не проскочил мимо нашего невзрачного на фоне остальных звездолётов челнока Шамиру, но в последний момент совершил резкий манёвр и пошёл на снижение. Открылись боковые люки, и из антеграва высыпало с десяток бойцов Гейко в одинаковых красных тяжёлых доспехах. Они с оружием наизготовку окружили Шамиру и замерли. И только после этого из приземлившегося аппарата медленно и с достоинством вышел их командир Герт Ост Рэх, Гекхо, клан Вайды Рэх, штурмовик 156 уровня. 156? Серьёзный дядька. Шутить с таким было себе дороже. В этот момент я невольно отвлёкся, так как за моей спиной зашипел открывающийся шлюзовой люк, и из челнока на трап, прикрываясь рукой от яркого света прожектора, вышло Мино в своём новом скафандре. «Какого чёрта она тут делает?» Или я активировал пиктограмму сканирования, но с удивлением обнаружил, что не ошибся в первоначальном предположении. И это действительно настоящее Мино Лафин. Я шагнул к девушке и первым делом проверил показатели давления в ее баллонах с воздухом. Правильность подключения и положение всех переходников, а также заряд батареи. Не хватало еще, чтобы моя вайеда в самый неподходящий момент потеряла сознание в агрессивной аммиачной среде. Пока я подтягивала и настраивала застёжки её скафандра, подгоняя костюм по фигуре и поудобнее закрепляя болтающееся ружьё, принцесса объяснила причину своего появления. Камар, пилот человек мне сообщил, что у моего мужа возникли неприятности, и тебя даже хотят арестовать. Вот я решила быть с тобой в этот трудный момент и разделить твою судьбу. О, как неожиданный шаг со стороны моей походной подруги. И не скрою, очень приятный Я как раз закончил с настройкой скафандра Мино, когда грузный огромный штурмовик подошел к трапу и остановился в шаге от меня. «Кенто Духо, Герт Камар! А мне говорили, что второй будет Мейлонка!» Если бы вы только знали, какое облегчение я испытал при первых словах этого грозного Гекко. У меня словно гора с плеч свалилась. Обращение Кенто Духо подразумевало дружеское отношение. и уж точно не могло быть применено к преступнику и арестанту. Я со всей возможной вежливостью поприветствовал главу отряда и объяснил, что Мейлонка Айни самоуничтожилась, как только узнала, что наш челнок летит на военную базу Гекху. Сказала, что ей не по пути, и она лучше возродится на космической станции Мидуро-4. Именно это Айни и сообщила всему экипажу, так что я просто транслировал встречающим слова своей знакомой. «Жаль». Кунг, вай, чишишиш, очень хотел видеть эту мейлонку. Слово очень штормовик выделил голосом. Вот только я не сумел разобрать интонацию, которую он вкладывал. То ли хотел подчеркнуть злость и недовольство своего лидера, то ли наоборот большой интерес. А может и ожидания неизбежных неприятностей из-за невыполненный приказ Кунга. Так или иначе нужно было разобраться со своим статусом в данной ситуации, и я напрямую спросила штурмовика, какие приказы от высокого начальства получены в отношении меня. Кунг Вэй Чишиш злится и желает видеть тебя лично. У него накопилось множество вопросов к твоим действиям, герцог Камар. На твоём месте я бы не заставлял Кунга ждать, так как долготерпение ему не отличается. Час от часу не легче. Чем-то я прогневал великого и могучего военного лидера Гекко. Это, конечно, не арест, но приятного всё равно мало. Нужно было лететь немедленно, чтобы ещё сильнее не раздражать хозяина земли. И хорошо было бы чуть сгладить градус общения, переведя предстоящий непростой разговор из фактически допроса в официальный визит. Поэтому я указал Герт Остреху на свою спутницу Мэнно, моя супруга и самая настоящая принцесса моей расы, внучка соправителя человечества. Было бы правильно ей лететь с нами, чтобы выразить должное почтение. Кунг вайт шишишу. Бэкхо не возражал, и вскоре антиграф уже мчал нас по направлению к Е2, видневшемуся вдали в туманной дымке, громадному ледяному массиву, настоящей горной на гряде, состоящей из спрессованного замороженного мяка. С более близкого расстояния я сумел рассмотреть, что это действительно массивная цепь ледяных пиков высотой более километра. На огромной скорости наш летательный аппарат шёл прямо в вертикальную ледяную стену, и я почувствовал, как затряслась от страха мино ладонь, которую я сжимал в своей руке. Сам я нисколько не переживал, навык ощущения опасности молчал, а значит, ничего опасного в таком манёвре не было. И действительно, наш антеграв совершенно без сопротивления Вошёл в казавшуюся сплошной стену. На секунду вокруг заплясали яркие разноцветные вспышки и молнии электрических разрядов. Всё ясно. Видел уже такое на астероиде с секретной разработкой Платина. Защитный маскировочный экран, не позволяющий внешнему наблюдателю видеть реальную картину происходящего за преградой. Известность повышена до 52. Авторитет повышен до 31. А ты не испуглива, Герд Комар? Уважительно прорычал руководитель группы Гекко, снимая шлем и показывая свои пожелтевшие клыки. Мало кто в первый раз так спокойно реагирует. Кое-кто бывало даже в обморок падал или пытался выпрыгнуть на ходу из летательного аппарата. Антиграв к этому моменту прошёл второй защитный экран и некое сферическое помещение, которое я бы назвал камерой выравнивания давления и очистки от ядовитых примесей, после которой стены туннеля стали уже не ледяными, а выполненными из какой-то серой металлокерамики. Воздух был уже пригоден для дыхания, поэтому я последовал примеру гекко и тоже снял шлем, держа его в руке. В ответ же на слова о стрехе, о моей выдержке, я не стал распространяться насчёт своих размышлений о ощущениях, а просто выразил уверенность в мастерстве пилота и потому отсутствии причин для волнения. Это так. Довольно загурчав штурмовик, В моём отряде собраны лучшие из лучших, и в их компетентности можно не сомневаться. К тому же, Кунг Вай Чишиш три шкуры спустил бы со всех нас, если бы мы не доставили тебя к нему в целости и сохранности. Всё, прибыли. Дальше тебе прямо, прямо по коридору, а там в дальнем зале будет небольшая проверка твоей удачливости. Постарайся не разочаровать нашего грозного босса. Лишь после того, как мы с Мино отошли подальше от Интеграва и Гекхо, я нашёл возможность поблагодарить девушку за её смелый поступок, граничащий с самопожертвованием. Принцесса же, по всей видимости, не поняла причины моей благодарности. По суровым законам её мира ваеда обязана была следовать за супругом хоть на войну, хоть в изгнание, хоть на эшафот. В этом, кстати, и крылось одно из принципиальных отличий младшей походной жены от старшей. Старшая считалась хранительницей домашнего очага и воспитательницей детей, а во всякие авантюры обычно не лезла. У нас не так. Жёны, как правило, на войну вслед за мужьями не отправляются, за очень редким исключением. Да и в ссылку тоже. Были, конечно, жёны декабристов, отправившиеся вслед за мужьями в Сибирь. Тут я был вынужден сделать паузу, поскольку моя спутница явно потеряла нить разговора и пояснять более понятными словами. Лет 200 назад было восстание большой группы аристократов против, как бы тебе объяснить, одного из правителей человечества, главы самой крупной директории. Востание было жестоко подавлено. Пятерых лидеров бунтовщиков казнили, а около 4000 были лишены всех титулов и сосланы в далёкие земли. И это в твоём мире называется жестоко? Мэна не удержалась и расхохоталась. Герд Комар Год назад во время подавления голодного бунта в девятой директории мой дед приказал казнить более 6 миллионов восставших, чтобы уменьшить количество голодных ртов. Причём Тумор Анхо вовсе не жестокий зверь. Все правители так всегда делали и делают. А уж в случае посягательства на жизнь правителя единственное, что ждёт подобных безумцев смерть всех террористов поголовно и всей их родни до третьего колена. Причём самыми жестокими способами. Ух ты, камар, смотри. Последние фразы моей спутницы относились к открывшемуся через овальное окно виду на поистине колоссальных размеров зал, в котором выстроились бесконечными рядами тысячи и тысячи бойцов гекко в экзоскелетной броне. Я резко передумал давать езвительные комментарии по поводу несовершенства устройства мира Минно и жестокости её деда. И тоже остановился, поражённый невиданным зрелищем. Идеально ровные ряды застывших бойцов, преимущественно в чёрных и серебристых доспехах однотипных моделей, в том числе и той, которую я покупал для Эдуарда Бойка. Среди основной массы рядовых бойцов выделялись, видимо, командиры в более продвинутых и дорогих штурмовых доспехах оранжевого цвета. А также у меня просто отвисла челюсть от изумления, когда я посмотрел в самую даль зала. Группа из трех десятков огромных, увешанных оружием титанических фигур, каждая размером с девятиэтажку. Навык зоркий глаз повышен до 62-го уровня. Грейс Ухтор – тяжелый штурмовой мех Гекко. Вот это мощь! Да тут собралась сила, способная с легкостью захватить не то что космическую станцию, но и целую планету вроде моей Земли. У людей даже всех вместе взятых против такой армии просто не было ни единого шанса. Причём наверняка это была не единственная армия наших сюзеренов, так как Кунг Вай Чышиш, влиятельный лидер многих отрядов, ответственный за определённый сектор галактики. Но по сути, лишь один из множества военачальников расы Гекхо. Нет, я и раньше понимал, что великая космическая раса Гекхо сильна. Но одно дело держать это в голове на основании косвенных данных, и совсем другое — видеть эту мощь своими собственными глазами. К дальнему залу, в котором меня ждала какой-то устроенная кунг-вайт с шишишем испытания, я подходил в задумчивом молчании. Оба-на! В зале шло какое-то совещание, и полтора десятка косматых гекко В одинаковых красных доспехах сидели полукругом на небольших пуфиках напротив крупного гекхо в сверкающей белоснежной броне, вальяжно развалившегося на троне. По-другому назвать это инкрустированное самоцветами резное кресло не поворачивался язык. Все бы ничего, вот только на троне сидела пусть и крупная, но однозначно женщина расы гекхо. Она была слишком огромной для самки, да и для самца, кстати, тоже. У неё не было женских узоров на шерсти и украшений. Но я достаточно провёл времени в компании Улинетар, чтобы научиться выхватывать те вроде незначительные анатомические отличия, которые позволяли идентифицировать женщин гекко. Несколько иная пропорция передних лап по отношению к туловищу, повернутые назад уши, нехарактерный для самцов лимонно-жёлтый цвет глаз. Да, женщина, это однозначно. Что тут вообще происходит? Где тогда сам Кунг Вайт Шишиш? Или я чего-то спутал? И прославленный родственник моего капитана был женщиной? Вроде нет. У Растугш всегда упоминал его в мужском роде. В сильнейшем недоумении я остановился при входе в зал и осмотрелся. Ни у кого из присутствующих тут Гэко нельзя было считать информацию о персонаже. А между тем, согласно правилам этикета и дипломатическому протоколу Мне полагалось подойти вплотную к Кун к Вай Чшишишу и выразить хозяйну земли своё почтение, опустившись на одно колено и низко склонившись перед ним. К кому подойти? Видимо, это и было то испытание, про которое говорил мне Герд Острех. Женщина на троне явно была ловушкой. Не суметь отличить её от настоящего Кунга, значило опозориться перед сюзиренами самым серьёзнейшим образом. От такого потом вовек не отмыться. Но кто из пятнадцати? У меня возникло одно предположение. Уж больно один из двоен на старательно отводил взгляд и пытался затеряться на фоне остальных. Да и можно было поиграться с ощущением опасности в поиске правильного решения. Но рисковать я не стал и использовал сканирование. Навык сканирования повышен до 8 уровня. Всё сразу же стало ясно. И, кстати, я не ошибся в своём подозрении. Именно тот самый скромный Гекко на мини-карте отметился как Кунг Вай Шишиш. Гекко, клан Вайдытукс, космодиссентник 279 уровня. Никалей, блядь, больше ни секунды. Чеканяшак, я подошёл к уважаемому лидеру Шизиренов и склонился в положенное приветствие. Мино проделала то же самое, и рядом со мной опустилась на одно колено. Вот только реакция Кунга была откровенно недовольной. Похоже, он надеялся на длительное развлечение и выставление в дураках недалекого туземца. «Так не честно, ты знал! Или кто подсказал? Нет? А? а ты наверняка видел меня на плакатах, или удача сработала?» «Нет, мой Кунг, удача тут ни при чем, разве что слепой не отличит от мужчины женщину, пусть даже такую грозную и солидную». А дальше было совсем просто. Все остальные присутствующие в зале явно боялись, что их можно спутать с великим и легендарным полководцем Гекхо. И только сам Кунг Вайт Шишиш чувствовал себя непринужденно и наслаждался игрой. Да, я озвучил совершенно другую версию, имеющую мало общего с реальностью, но мне казалось, что это правильный вариант, так как немного лезть в общении с начальством никогда не помешает. Вот только Кунг, вайт шишиш, недовольно зарычал и повысил голос до крика. "Камар, ты хочешь сказать, что я могу не взлюбить своего советника просто за то, что его можно спутать со мной? Ты действительно считаешь меня жутким деспотом?" У меня сердце ушло в пятки. Кажется, я всё же ошибся с линией поведения. Не успел я ещё продумать, чем всё это мне грозит, как окончание фразы его начальника поставило всё с ног на голову. И ты совершенно прав, Герд Камар. Каждого, перед кем бы ты склонился, я бы немедленно застрелил и запретил ему после возрождения появляться возле меня. Зачем мне советник, который будет затмевать меня своим присутствием и кого можно спутать со мной? Что же, Камар, ты подтвердил свою репутацию и заслужил право разговора со мной. Навык псионика повышен до 48 уровня. Известность повышена до 53 уровня.